Алина Углицкая, Елизавета Соболянская. Аферистка по призванию. Книга первая. Глава первая. «Держи! Держи, заразу!» — хлестнул по ушам резкий вопль. Кира вздрогнула и открыла глаза. Между лопаток разливалась тупая ноющая боль, словно там образовался огромный синяк. Только где и когда ударилась, она не могла припомнить. Да, и не до этого было. Вокруг шумела толпа, а над головой сияло жаркое полуденное солнце. Толпа? Солнце? Лето? Она внезапно обнаружила, что стоит на коленях, упираясь ладонями в раскаленную от жары брусчатку, а к горлу подкатывает лёгкая тошнота. Но ведь еще минуту назад она сидела в офисе за столом и распечатывала бумажки. Потом раздался звонок от шефа, Она по привычке сгребла в охапку нужные папки, поднялась и... И темнота. «Эй!» — кто-то отнюдь нелюбезно двинул её в плечо. «Очухалась! Давай когти рвать, пока стража не замела!» Все ещё плохо соображая, Кира попыталась подняться, но ноги отказывались держать, а осознание плавало в легком дурмане. Она моргнула и с недоумением уставилась настоящее перед ней существо. Это был странный тип, коротконогий, низкого роста и одетый непонятно во что. Кире еще не приходилось видеть подобной одежды. «Карлик, что ли, из цирка?» — мелькнула в голове удивленная мысль. Но больше всего поразила его борода. Огненно-рыжая, окладистая, доходящая до широкого пояса из плоских металлических колец, которыми он обозначил отсутствующую талию и подчеркнул необъятный живот. Она перевела взгляд поверх его плеча и обомлела. Вокруг простирался базар из восточных сказок. Мощёная улица была плотно заставлена яркими шатрами, среди которых ржали кони, кричали зазывалы, сновали люди в странных одеждах, кричащие расцветки. И над всем этим балаганом голубело небо, чистое, без единого облачка. «Это в марте над Питером?» «Где я?» Выдохнула она в полном ступоре, закрыла глаза, искренне молясь, что все это привиделось. Открыла. Нет, базар никуда не исчез. Больше того, Кира наконец-то осознала, что на ней самой чужая одежда: не белая блузка, юбка, карандаш, в которых утром пришла на работу, а узкие кожаные штаны, зеленая рубашка до середины бедра и кожаный приталенный жилет, а вместо офисных лодочек на ногах сапоги с высокими голенищами. Да и волосы, спадающие с плеч, никак не могут ей принадлежать. Она ведь только вчера была в парикмахерской. Поправила свой блондинистый боб, а сейчас с обеих сторон от лица свисают длинные темные пряди. Бородач нагнулся и гаркнул ей прямо в лицо. «Вставай, живо!» И тут же, словно подакивая ему, из-за спины донёсся топот нескольких ног и угрожающее металлическое бряцанье. Кира потрясла головой. Происходящее казалось бредом. И брусчатка, и солнце, и резкие незнакомые запахи, и шумящая толпа вокруг, разодетая так, словно, сошла со страницы исторического романа. Взгляд упал на руки, которыми она упиралась в землю. Чужие руки! Затаив дыхание, Кира поднесла ладони к глазам. Где ее французский маникюр? Где кольца? Куда делся шрам, полученный еще в раннем детстве? Разум твердил, что такого не может быть, просто потому, что не может. Но глаза и уши уверяли, что это действительность. Она на всякий случай ущипнула себя. Боль была настоящей, как, впрочем, и та, которая угнездилась между лопаток. Бородач выругался, помянув неизвестных Кире существ, схватил ее за руку и потащил за собой. причем сила в нем оказалась столько, что Кире пришлось вскочить на ноги, иначе она рисковала проехаться коленями по земле. «Кто вы?» — возмутилась она и попыталась вырвать руку. Да не тут-то было. «Где я? Что происходит?» Бородач хоть и оказался ей ростом по грудь, но справиться с ним она не смогла. «Бежим!» — рыкнул он недовольно. «Или тебе огневик все мозги отшиб?» «Огневик?» — Кира сделала еще одну попытку притормозить и уперлась пятками в землю. «Какой огневик?» «Который сейчас нас добьет? И в этот момент рядом с плечом что-то тихонько свиснуло. «Пригнись, дура!» — взвыл бородач. «Хочешь, чтобы тебя поджарили?» Не в силах поверить в происходящее, Кира шарахнулась в сторону вслед за своим провожатым. А мимо пронесся целый рой непонятных, сияющих штуковин. Штуковины едва не задели ее, дав почувствовать исходящий от них жар, и рассыпались искрами над дорогой. Кира в жизни не видела ничего подобного, но угроза, исходящая от этих штуковин, была настолько реальной, что она, не раздумывая, бросилась вслед за случайным знакомцем. Сзади неслось. «Хватайте ее, Держите! Не дайте уйти!» Но народ впереди не думал никого хватать. Наоборот, люди поспешно расступались. «А люди ли?» Кира неслась, не разбирая дороги, но разум успевал отмечать мелочи от которых волосы шевелились на затылке. Вот у одного из прохожих из-под длинного подола мелькнул толстый хвост, покрытый черной змеиной чешуёй. А вот у другого из копны золотистых волос торчат острые уши. Вот к обочине прижалась стайка хрупких зеленоволосых красавиц, и у каждой за плечами трепещут прозрачные, стрекозинные крылышки. Сюда! Окрик бородача привел ее в чувство. Кира нырнула за ним в темную подворотню, потом еще в одну, еще. Впоследствии она смутно помнила, как они бежали по кривым улочкам, протискивались в лозы, перепрыгивали через заборы, пока, наконец, крики топот погони не стихли. Только тогда ноги подломились, напрочь отказываясь выполнять свои функции, и Кера с тихим всхлипом съехала вниз по кирпичной стене, прямо в траву. Она вдруг осознала, что за последние полчаса несколько раз умудрилась не только ужом протиснуться в отверстия, в которые раньше у нее и голова бы не влезла, Так еще каким-то непонятным способом вскарабкаться на трехметровый забор, спрыгнуть с него и ничего себе не сломать. Эй, ты чего? Бородач участливо заглянул ей в лицо. Мэль, все же обошлось, мы оторвались. Ну, давай мою долю, и я пойду. Он протянул лопатообразную ладонь с короткими толстыми пальцами, но взгляд Киры прикипел к топорику, висящему у него на поясе. Обыкновенному такому топорику с отполированным деревянным топорищем и остро заточенным лезвием. «Какую долю!» — пробормотала она. Бородач недовольно нахмурился. «Эй, да ты никак и вправду не понимаешь. Видимо, удар был сильнее, чем я думал. А ну покажи». Он бесцеремонно схватил девушку за плечо и нагнул, а затем, задрав подол ее рубашки, обнажил спину. Кира не сопротивлялась. Она пыталась осознать происходящее и все еще верила, пыталась верить, что это дурной сон. Может, она заснула на рабочем месте. Ну, с кем не бывает. Между тем, бородач ощупал ноющую область между лопатками и подсокал языком. Да, не слабо тебя отделали. Огневик угодил аккурат в сердце. Повезло, что вообще жива осталась. Он поправил ее одежду и спросил: Сама встать сможешь? — Давай в дом отведу, отлежишься, а я пока свои монеты отсчитаю. — Какие монеты? — беззвучно прошелестела она. — Как это какие? Я тебя на клиента навёл? Навёл. Проследил, чтобы никто не мешал, пока ты его обрабатываешь? Проследил. И удрать от стражи помог, так что гони мою долю, карамелька, пока не схрумкали. Он с угрозой потянулся к её поясу. Только тогда Кира наконец-то обратила внимание на туго набитый кожаный мешочек, который во время бега бил ее по бедру. Желая избавиться от надоедливого бородача, она сорвала мешочек с пояса и бросила на землю. Забирай и отстань от меня. Что прям все? У того глаза стали в два раза шире. В них появился жадный блеск, но Кире было плевать. Она поднялась, держась за стену, огляделась. Они находились на узком треугольнике, образованном тремя почти смыкающимися стенами. И только в одной из этих стен виднелась дверь, сколоченная из потемневших от времени досок. Кира сделала шаг к этой двери. Что-то подсказывало, что там можно укрыться и все хорошенько обдумать. «Да-да», — пробормотал Бородач, подхватывая с земли кошелёк и уже не обращая на Киру никакого внимания. «Иди, отдохни, я отправлю к тебе целителя». Он развязал мешочек и высыпал на ладонь крупные жёлтые кругляши. Но Кира этого уже не увидела. Стоило ей приложить ладонь к двери, как та бесшумно открылась, и девушка провалилась в темное помещение, пахнущее восточными благовониями. Кира не успела и глазом моргнуть, как вокруг вспыхнул свет, и сумрак отступил. Она огляделась, помещение без окон было маленьким, но уютным, с сплошь увешанным толстыми восточными коврами. Ковры покрывали его стены и пол плотным слоем. На полу валялись подушки, и стоял низенький резной столик, на котором красовался серебряный кофейный сервис. На груди немного кольнуло. Действуя по наитию, Кира засунула руку за пазуху и нащупала там маленькое и гладкое. Вещица легко уместилась в кулаке, и девушка вытащила ее наружу. Разжала ладони и облегчённо вздохнула. Это был всего лишь кулон. Обыкновенный кулон в виде флакончика, сделанный из зеленого камня, похожего на нефрит. С одной стороны виднелась непонятная полустёртая надпись. Нахмурившись, Кира подышала на украшении и потёрла пальцем. В тот же миг из флакончика вырвался сизый дымок. Охнув, она отпрянула, и было от чего. Дымок, недолго думая, обрел плоть и превратился в незнакомую личность женского пола с синей кожей и длинными черными волосами, заплетенными в толстую косу перевитую крупным жемчугом. На незнакомке, столь внезапно возникшей посреди пустой комнаты, был только короткий лиф, расшитый блестящими стразами и полупрозрачные шаровары, достойные любой адалиски. А еще у нее были острые уши и вертикальные зрачки, причем последние весьма недовольно смотрели на Киру. «Наконец-то!» — едко провозгласила незнакомка. «У меня уже все мышцы онемели в лампе сидеть!» Кира на всякий случай потерла глаза, но незваная гостья не думала исчезать. Наоборот, по-хозяйски прошла к столу, заглянула в кофейник и наполнила чашку. «Есть что-то будешь?» Пригубив холодный кофе, кинула на Киру вопросительный взгляд. «Чего молчишь? Или, как вчера, уже пахлавы на базаре наелась?» а В животе заурчало. Кира невольно коснулась его, отмечая, что он стал куда более плоским, чем был. Опустившись на ближайшую подушку за неимением стульев, она тихо спросила. «Ты кто?» Незнакомка выгнула соболинную бровь. «Это я-то кто?» Кира кивнула. «С утра была джайной», — сообщила синекожая красотка раздраженным тоном и вернула чашку на место. «Так что есть будешь?» «Что-нибудь», — «Что пробормотала Кира просто для того, чтобы ответить. «Слушаю и повинуюсь!» Восточная красавица сложила ладони перед грудью и поклонилась. Кофейный столик исчез, зато вместо него перед Кирой возник другой, немного шире, с яркой мозаичной столешницей. На него спланировал из воздуха поднос, наполненный пряным рисом. По краю рисовой горы лежали обжаренные перепелиные тушки, запеченные овощи, свернутые лепешки, а еще стояли чашечки с соусами и маринованными травами. К этому времени Кира настолько устала удивляться, что даже не отреагировала, когда перед самым носом материализовалась глубокая чаша с водой, от которой исходил запах роз. «Руки мыть!» — фыркнула синя кожа и добавила ворчаливо. «Когда я уже из деревяшки сделаю резную слоновую кость?»